Сама порядочность. В субботу после обеда я возвращался в школу с Альцестом и Клотером. И что я вдруг вижу на тротуаре? Бумажник! Бумажник! Закричал я и поднял его. Но же, сказал Клотер. Что будем с ним делать? Вообще-то это я его нашел, сказал я. Но мы же были втроем, сказал Клотер. Да, но увидел ты его первым я, сказал я. Так что? Пока Клотер говорил, что это нечестно, я ему не друг, я открыл бумажник, в нем была куча денег. «Надо его вернуть», — сказал Альцест. «Ты смеешься?» — спросили мы с Клотером. «Нет, не смеюсь», — ответил Альцест. «Если ты его оставишь, за тобой придет полиция и скажет, что ты украл бумажник, а тебя посадят в тюрьму. Если что-то находишь и не отдашь, то попадешь в тюрьму, это мне отец сказал». Клотер убежал, а я спросил Альцеста, кому надо отдать бумажник. Я был не рад, что нашел его. «Ну?» — сказал Альцест. «Надо пойти в комиссариат, а там скажешь, что ты очень порядочный. Порядочный это такой, который все возвращает и совершает всякие порядочности. Только надо быстрее идти, а то тебя найдут и отведут в тюрьму». «А если я снова положу бумажник на тротуар?» — спросил я. «Не выйдет», — сказал Альцест. «Если тебя кто-нибудь видел, бац, и ты в тюрьме», — так мне отец сказал. Я убежал и пришел домой в слезах. Папа и мама были в саду в шезлонгах. «Николя!» — закричала мама. «Что с тобой?» «Мне надо в комиссариат!» — закричал я. Папа и мама вскочили. «В комиссариат?» — спросил папа. «Успокойся, Николя. Объясни, что случилось». «Тут я объяснил все про бумажника и про полицию, который заберет меня в тюрьму, если я не совершу порядочность». Папа и мама переглянулись и засмеялись. «Дай-ка на минуту этот твой бумажник», — сказал папа. Я отдал ему бумажник, папа его открыл и пересчитал кучу денег, которые там была. «Сорок пять сантимов», — сказал папа. «Да, просто удивительно. Как-то люди не боятся разгуливать с такими суммами. А знаешь, Николя, не положить ли тебе эти деньги в свою копилку, чтобы научить людей быть осторожнее?» «Нет», — закричал я, — «надо отнести их в комиссариат». Николя прав, сказала мама. И его надо похвалить за такую честность. Это верно, сказал папа, снова садясь в шезлонг. Ну что ж, Николя, значит, тебе надо идти в комиссариат. Я боюсь идти один, сказал я. Дорогой, ты бы сходил с ним, сказала мама. Разумеется, сказал папа. Прямо сейчас, сказал я. Николя, не доводи меня, сказал папа. Мы сходим в комиссариат на днях. Тогда я снова стал плакать и сказал, что если не отнести бумажник сейчас же, то за мной придет полиция и заберет меня в тюрьму, что наверняка кто-нибудь видел, как я подобрал бумажник, и что если мы не отдадим бумажник прямо сейчас, я себя убью. «Тебе стоит пойти с ним», — сказала мама. «Он очень переживает». «Послушай», — сказал папа. «Я только что переоделся, я устал. И ты же не думаешь, что я пойду одеваться, чтобы тащить в комиссариат какой-то жалкий бумажник с 45 сантимами. Там все со смеху упадут». «Они примут меня за ненормального?» «Они примут тебя за отца, который помогает своему сыну проявлять порядочность», «сказала мама». «Альцест тоже говорил про порядочность», — сказал я. «Твой друг Альцест начинает мне надоедать», — сказал папа. «Мама сказала папе, что это дело серьезнее, чем кажется, и что папин долг внушать малышу, малыш это я, важные понятия и принципы, и что он должен пойти со мной в комиссариат». «И папа сказал, хорошо, хорошо, и пошел одеваться». Когда мы пришли в комиссариат, как мне было страшно, то подошли к какому-то прилавку, за которым стоял человек. Я удивился, потому что он не был в форме, как отец Руфюса. «Что вы хотите?» — спросил полицейский. «Мы нашли... Точнее говоря, мой мальчик нашел бумажник». Объяснил папа. «Мы хотим заявить об этом». «Вещь с вами?» — спросил полицейский. Папа передал полицейскому бумажник, а тот открыл его и поглядел на папу. «Сорок пять сантимов?» Спросил он. «Сорок пять сантимов», — ответил папа. Тут из комнаты вышел человек, подошел к прилавку и спросил. «Что там такое, фурбю? «Этот человек», — объяснил полицейский, — «нашел бумажник, господин комиссар. Вернее, это мой сын нашел его на улице», — сказал папа. Комиссар взял бумажник, сосчитал деньги, которые там были, улыбнулся, наклонился ко мне, и я спрятался за папу. «Ты молодец, малыш», — сказал комиссар. Это настоящее проявление порядочности. Поздравляю тебя. Поздравляю вас, миссис с тем, что у вас такой честный сын. Мы стараемся внушать ему важные понятия и принципы. Сказал папа, и вид у него был очень довольный. А ты, глупыш, не бойся, дай руку господину комиссару. Комиссар пожал мне руку, спросил, хорошо ли я учусь в школе, я сказал, что да. Надеюсь, он не узнает, что арифметику я написал в четырнадцатом. «Я был уверен, что такой честный мальчик хорошо учится», — сказал комиссар. «Ну что ж, надо составить протокол по поводу этого бумажника. Лефурбю, передайте мне, пожалуйста, бланк». Полицейский дал комиссару бумажку, и тот написал что-то сверху, а потом дал папе свою ручку и сказал. «Думаю, месье, лучше вы сами заполните бланк от имени своего ребенка. Поставьте дату, напишите, где была найдена вещь, приблизительное время и подпишитесь». «Отлично, спасибо». И комиссар объяснил мне, что бумажник отнесут в бюро находок, и что если в течение года за ним никто не придет, он будет моим. «Часто вам приносят такие вещи?» спросил папа. «Ах, дорогой мой», — сказал комиссар. «Вы даже не представляете себе, что только люди не теряют в общественных местах. Уж я бы мог такое просказать, ого-го. И, к сожалению, не всегда находятся такие порядочные ребятишки». которые приносили бы нам то, что теряют эти растяпы». Потом комиссар пожал мне руку, пожал папину руку. Все улыбались, было классно, правда. Мы вернулись домой очень довольные. Я рассказал маме, что был в полиции, и мама меня поцеловала. Я был ужасно горд тем, какие мы все порядочные в нашей семье, потому что папа вдруг выбежал из дома, чтобы вернуть комиссару его ручку.